Глава пятая Путь, на который Данилу и Неминуа потребовалась полная неделя, всадники благословенного Конга прошли за двое суток. Ночь, еще полдня, и перед воинами встали стены Кориомера. Командующий Вик предпочел бы обойти его, как прочие крепости и города, попадавшиеся на пути, и двигаться на Варкар. Но Данил воспротивился, у него были свои счеты с этим городом. Кроме того, не худо лишний раз показать хуридитам, что такое настоящие войны, а заодно и проверить, известно ли за пределами засова о договоре между завоевателями и черными повязками. Виг стал спорить, но поставил условие, если город не будет взят за два дня, войско тронется дальше. Турмовать крепостные стены силами одних только всадников, без пехоты, без тяжелых осадных машин и прочего хозяйства, только зря класть солдат. Данил понимал это не хуже Вига, поэтому предложил Турфангу слегка поколдовать. Жрец расхохотался. «Как ты себе это представляешь?» — осведомился он. «Зачаруй привратную стражу». «Я», — сказал Турфанг, — «мог бы погрузить в сон человек десять». Но спящие не откроют нам ворота. Я мог бы очаровать двоих-троих, чтобы они открыли ворота, но как ты думаешь, что в это время будут делать остальные? «М -м, «А ты одних усыпи, других зачаруй», — предложил светло рожденный. «Не выйдет, к сожалению». «Ну тогда устрой землетрясение». Турфанк улыбнулся. «Это я могу», — сказал он. «Но только не могу поручиться, что развалятся именно стены, а не половина домов в городе». Исходя из моего опыта, полагаю, именно дома и развалятся. Данил мрачно поглядел на темнокожее насмешливое лицо, повернулся и ушёл к себе в палатку. Разъезды кангаев патрулировали вдоль городских стен на достаточном удалении, чтобы не схлопотать арбалетный болт. Дорога в обе стороны была пуста, окрестные селения тоже, хотя кангаи никого не обижали. За весь путь от Засова до Кориомера вздёрнули только троих обожравшихся дурманом монахов, сдуру не пожелавших уступить дорогу двадцатитысячному войску. Даже провиант Кангая не брали, обошлись тем, что запасли в Засове. Осаждённые вылазок не предпринимали, народ толпился на стенах, разглядывая иноверцев. В Кориомере чужеземцев видели только купцы да бывшие пираты, и тех и других кот наплакал. стальным прочие обитатели мира представлялись чем-то вроде мелких демонов, чему немало способствовали рассказы о бурнгнгрия, не так давно прогулявшихся по западу хуриды. Но в коримерском обиталище святого братства слухам не верили, помолились величайшему и взялись за дело. плот и не искушён был брат-хранитель Треос в осаде, в осадах защитах, но зато грамотен, В книгах же, как оказалось, подробно расписано, как защищаться, как снаряды метать с огненным зельем, как бревном таран ломать и прочее полезное. Насчет метания, правда, вышло неладно, ни одна из баллист стрелять не могла. Паутинные канаты давным-давно подменили обычными металлические части те, которые не поснимали, поела ржавчина... Мастер огненного боя, в прошлом пират, а ныне добрепорядочный смотритель рынка, только руками развел. Над чинить. Но Треус не пал духом. В лагере осаждающих он не заметил тяжелых осадных орудий, подробно описанных в книге. А безонных орудий, согласно той же книге, стены, подобные кориомерским, не взять. Так что Треус не только сам успокоился, но даже сумел подбодрить отца наставника. Пускай, наверное, топчутся под стенами, сколько хотят. Как сожрут провиант, так и уйдут. Оброк в деревнях собран, а на том, что осталось, не разживешься. Чего не нашли хурицкие сборщики, того чужеземцам в век не отыскать. А там, глядишь, и войска из столицы подойдут. Так размышляли воинствующие монахи, но город их оптимизма не разделял. поскольку уже с полудня начались по домам обыски. Забирали еду, забирали парней помоложе в ополчении. Лица же у солдат, шаривших по домам, были мрачные. Поскольку пайку ему резали, а отнятый провиант велено свозить в кладовые обиталища, И ничего не припрячешь. Заметит монах-командир, в миг повиснешь головой вниз». Сожри все, обыска не боялся, поскольку узнал о нем загодя и побеспокоился, чтобы обыскивали его дом уже прикормленные монахи. Но все это ему нипочем. Ни ему, ни прочим повязкам совсем не нравилось. А сожри все не тот человек, который спокойно терпит. Поэтому в середине ночи ночной стражи к западным воротам Кориомера подъехали шестеро в одеяниях воинствующих монахов. Караул, вопреки обыкновению, бодрствовал. Все до единого. Первый день осады, как-никак. Даже в привратных башнях не пьянствовали, а старательно пялились вниз. Ничего, впрочем, не видели, поскольку ночь выдалась облачная. Командовавший караулом Манах вышел с важностью, но когда вновь прибывший сунул ему под нос левую руку с перстнем отца взымателя на среднем пальце, гонор начальника караула... Враз слетел. Отец взымателей, сопровождавшие его, проследовали в помещении. Спустя несколько минут туда же вызвали обоих десятников. Еще через десять минут четверо монахов сменили стражу на привратных башнях. А еще через полчаса западные ворота с омерзительным скриппом распахнулись. А за воротами уже ждала наготове отборная тысяча береговой стражи Конга во главе со светло Данилом. Предусмотрительный «Сожри все заранее!» спустился со стены одного из своих передать демону «Добро пожаловать в Кориамер!» Сорокатысячная армия Повелителя Эдзама пересекла границу Гурама. Насчет границы, впрочем, не совсем точно. Граница — это почти... 20 миль мертвого песка Затем еще 50 миль почти бесплодной холмистой степи Все это принадлежало Гураму, но даже в степи большую часть города Было слишком мало воды для стад а пустыне же и говорить нечего Поэтому под границей подразумевалась река Бахута В это время года на реке... Не река вовсе а мутный ручеёк в четверть локтя глубиной. Всю воду съедали оросительные каналы. Войско Эдзама прошло через бахуту, буквально не замочив животов пардов, как писали в старинных книгах. Никто Эдзакам не препятствовал. Простонародье разбегалось, унося всё ценное. Главным образом — собственные жизни. Парды срывали спелые персики с нависающих над дорогой веток, Всадники, привстав на стременах, оглядывали опустевшие сады. Скучали. Где же враг? Враг был на западе. Владыка-владык Гурама и повелитель Дзама всего три года назад подписали «Мир вечный и нерушимый». Но недавно достойнейший Беорг Эриксон попросил повелителя дернуть быка за хвост. Повелитель же называл Беорга другом. Описано в Фахри Праведным. Высшая для воина истина, ниже истины — друг. Неужели Повелитель откажет другу ради какой-то бумаги? Владыка-владык рассуждал иначе. Собственно, он вообще потерял способность рассуждать. От ярости. Рейдеры его разбиты конгайме Флот уничтожен. Магией. Хотя именно маги обещали ему победу. Владыка-владык гневался и не стеснялся в выражениях. Алчащие слушали, склонив головы. Каждый из них мог бы одним движением пальца обратить в прах ничтожного человечка. Но терпел. Конг потерян. Хурида, скорее всего, тоже. В Империи происходит непонятное, но ясно уже мятеж в Тайдуане провалился, еще не начавшись. И главное, непонятно, куда делись собратья, обрядшие желаемое. Кто обрушился на них там, в небе Конга? Неужели вмешались боги? Страх глодал алчущих, и поэтому слушали они владыку владык так, словно были его подданными. А владыка владык как раз добрался до Эдзама. И брань в адрес презревшего договор Эдзака изощренностью превзошла возможное. Наконец один из алчущих не выдержал и вытянул палец. И владыка умолк. Вернее, он продолжал шевелить губами, но звуки куда-то пропали. «Довольно», — произнес Алчищий. «Эдзаков мы от отхушено отведем, но с конгом тебе придется управиться самому». Владыка-владык перестал шевелить губами и удивленно воззрился на мага. Чародей усмехнулся. «Дурная новость для тебя», — сказал он. «Боевой флот Конга идёт к Хушену». К сожалению, это была дурная новость не только для Гурамиди, но и для алчущих. Они опасались, что к Гураму движется кое-что, кроме флота.